Глава вторая. Второй лабиринт. Расчленитель. Дед был для Рентара загадочной фигурой. Молчаливый и непонятный, он жил в каком-то ином мире, не в том, который был хорошо знаком Рентару. Дед ко всем относился ровно и доброжелательно. Каждое утро он вставал в 6 часов. В 6:30 заканчивал завтрак на кухне и, приготовив себе ирентара обента, около 7 открывал магазин. Проветрив помещение, он поливал высаженные в ящичках у входа растения и провожал в школу внука, который шёл туда с явной неохотой. Потом до вечера неподвижно сидел в окружении книг, дожидаясь, когда Ринтара возвратится домой. Череда дней была подобна реке, что течёт через вековую тайгу от начала времён. Ничего не менялось в этом потоке. Казалось, дед так и прожил всю свою жизнь в этой лавочке с книгами с самого своего рождения, хотя в действительности всё было не так. Из деда слова было не вытянуть, но один постоянный клиент с давних пор Захаживавший к ним в лавку, рассказывал Рентара, что в своё время дед занимал довольно высокий пост в каком-то университете, но потом разочаровался в жизни и ушёл. Этот клиент, изысканный пожилой джентльмен с белоснежной бородкой и неизменным чегальским галстуком-бабо, появлялся довольно редко и всегда покупал толстенные фолианты в основном художественную литературу, часто на иностранных языках. Так вот, он утверждал, что когда-то работал вместе с дедом. Твой дедушка замечательный человек, говорил он, гладя мальчика по голове. В то время Ринтара ещё учился в средней школе. Дед отлучился по делам, и Ринтара сидел в лавке один. Он всегда старался решать самые сложные вопросы так, чтобы всем было хорошо. Он был готов просто в лепешку расшибиться ради этого. Прекрасный работник. Беседуя с Рентара, он любовно гладил корешки великолепных книг в картонных футлярах и употреблял в разговоре с маленьким мальчиком изысканные обороты речи. Потом вдруг оборвал себя и, и тяжело вздохнул, глядя на полки с книгами. Но у него не хватало сил и терпения. Он бросил все, устранился из общественной жизни и ушел со сцены. Рентаро не понял тогда, что такое устраниться из общественной жизни или уйти со сцены. Все это совершенно не ввязалось с образом деда. На вопрос Рентаро А чего собственно добивался дедушка? Пожилой джентльмен ласково улыбнулся. В сущности, он проповедовал самые простые истины: нельзя лгать, нельзя издеваться над слабыми, если кому-то плохо, нужно протянуть руку помощи. Оринтари невольно понурился. Старик снова улыбнулся, но на этот раз горько. И вздохнул. Да, конечно, это обычные нормы жизни, но в нашем мире это перестало быть нормой. Всё перевернулось с ног на голову. Люди искусно лгут, стремятся растоптать слабых, использовать тех, кому трудно. Мир словно сошёл с ума. И никто не скажет: "Так нельзя, прекратите". А дедушка Да. Он говорил им: "Остановитесь. Так нельзя". Он бесконечно повторял это, но увы, ничего не менялось. Старик аккуратно положил на кассу изящной рукой толстую книгу. Boswell, Samuel Johnson, второй том. А третий том есть? Да. По левой стороне, подальше от центра. Вторая полка сверху. Кажется, рядом с Вальтером. Джентльмен с улыбкой кивнул и достал книгу с полки. Тогда почему дедушка решил открыть книжную лавку? Потому что в университете дела шли неважно? Оно так, но не совсем так. Пожилой джентльмен улыбнулся, а задаченному рентара нельзя сказать, что он Азор нас бежал или сдался? Он просто изменил образ жизни. В каком смысле? Твой дедушка открыл замечательный букинистический магазин, чтобы прекрасные книги могли найти тех, кому они нужны, как можно больше таких людей. И тогда мир вернётся на правильные рельсы. То, что искажено, обретёт изначальный вид. Твой дедушка верит в это. Это его новый выбор. Не слишком впечатляющий путь, но достойный. И в этом весь твой дед. Тут старик сменил высокопарный язык на разговорный и посмотрел на Рентара. "Ну, тебе всё ещё непонятно?" "Да как-то мне очень", подумал тогда Рентара. В тот момент он действительно мало что понял, но сейчас туман рассеялся. В самом деле, суть уловить непросто. Однако за несколько дней ежедневной уборки в магазине Аринтару удалось понять, что именно связывало деда и книжную лавку Нацуки. Процесс уборки, начиная от сметания пыли с полок пере его и метёлкой, Да очистки площадки перед входом достаточно утоми телен и отнимает много времени. Но именно это объяснило Ринтара характер деда, упорно и неустанно делавшего эту работу изо дня в день. Ринтара оглядел магазинчик с чувством болезненной нежности. Он потратил на уборку целый час. С коси решетчатую входную дверь В магазин проникали утренние солнечные лучи, похожие на нарезанные квадратики света. Глянцевые доски деревянного пола просто сверкали. Снаружи доносился звонкий гомон. Мимо пробегала стайка школьниц, возможно, из его же школы. Весёлый смех и юные голоса вливались в лавочку вместе с потоком холодного воздуха. Голодок был приятный и бодрящий. «Что-то ты совсем разленился, хозяин!» послышался вдруг негромкий голос. «Ты почему в школу не пошел?» Это было довольно неожиданно. Однако Рентара почему-то не удивился. С метлой в руке он повернулся к стене в глубине магазина. Именно оттуда слышался голос. «Слышался!» И увидел в узком проходе между книжными стеллажами кота. Его густая шерсть красиво лоснилась. За спиной кота не было привычной стены, обитой досками. Вместо неё тянулся уходящий в бесконечную даль коридор, залитый бледным синеватым светом. Оринтаров взглянул на кота и улыбнулся. Хотел сказать: Добро пожаловать. Но ну, может, ты в следующий раз зайдёшь, как положено, через дверь? Здесь вообще-то должна быть стена. Я вижу, ты даже не удивлён, хозяин. Странно, басовито прокомментировал кот. В нефритовых глазах светился ясный ум. Было бы недурно, если бы ты активнее двигался. Меня беспокоят слова "первый лабиринт". Заметил Рентара. Раз есть первый, значит, должен быть и второй? весьма меткое замечание должен признать. Это избавляет меня от необходимости объяснять что-либо. Что объяснять? То, что нам нужно отправиться во второй лабиринт. Мне нужна твоя помощь. Ну, протянул Рентара бросив взгляд на зияющий из-за спиной кота проход. "Хошь не хочешь ли ты сказать, что я опять должен спасать книги?" "Ты мыслишь очень логично", важно сказал кот, при этом он просто раздулся от сознания собственного величия. "Дело в том, что некий человек собирает книги, а потом режет их на куски". Иными словами, «Расчленяет», — сокрушенно сообщил кот. «Чудовищные дела творятся!» Рентара опустился на стоявший рядом круглый табурет и привычным жестом поправил на носу очки. Минуты две он молча изучал полосатого кота. «Ну, что ты на меня так уставился?» — фыркнул кот. «Если так и будешь молча есть меня глазами...» Делу не поможешь. Я хочу знать, идешь ты со мной или нет. Ты выкручиваешь мне руки. Это нечестно. Если тебя не выкручивать руки, ты и с места не сдвинешься. Был бы ты расторопнее, у меня бы не возникало таких проблем. Нефритовые глаза вспыхнули еще ярче. Помолчав, Рентара вздохнул. выходит, мне опять нужно идти за тобой, спросил он. Просто удивительно, какая неожиданная готовность помочь. Я думал, мы ещё долго будем по пусто прирекаться. Не знаю, что у нас получится, но дедушка всегда говорил: "Нужно бережно относиться к книгам". Это, конечно, совсем не то, что помощи людям. Короче говоря, когда дело касается книг, Можешь всегда рассчитывать на меня. Кот снова сощурил нефритовые глаза и кивнул. Ринтара показалось, что кот улыбается, хотя поклясться, он не мог. Но он не стал углубляться в вопрос, потому что в этот момент зазвонил дверной колокольчик. Обернувшись, Ринтара увидел неожиданного посетителя. "Эй, Нацуки! Ты там живой?" послышался энергичный голос. В приоткрытую дверь просунулась улыбающаяся личико Сайо Юдзуки. Рентара посмотрел на часы. Семь тридцать утра. Юдзуки, видимо, направлялась на утреннюю репетицию оркестра. От неожиданности Нацуки слегка забаниковал. «Подружка — Подружка? — поинтересовался кот. «Замолчи — Замолчи! — прошипел Рентара. Прошло 2 дня с того памятного чипития. На просьбу Саё посещать школу Ринтаро ответил туманно, но в результате так никуда и не пошёл, продолжая сидеть в магазине. В школу ему совершенно не хотелось, однако было неловко перед Юдзуки. И вот, в такой щекотливой ситуации быть застигнутым с утра пораньше за беседой с котом ужас как неприлично. Да что с тобой такое? Ничего. Всё нормально. Нахмурившись, Саё без церемонно прошла в магазин, и тут Ринтаро услышал басок кота. Не дрейф, хозяин. Меня не все люди видят, только особенные. Просто сделай вид, что ничего такого не происходит. Юдзуки вслушивалась в шёпот кота. явно не вери в своём ушам потом отчеканила ты вчера опять не явился в школу вижу и сегодня собираешься прогулять я да нет ты к придёшь сегодня вряд ли саё яростно сверкнула глазами на мямлявшего ринтара тогда мне снова придётся тащить тебе дневник контактов учителя волнуется Ты доставляешь беспокойство всем, понимаешь? Терада была вполне в стиле Юдзуки. Она говорила, что думала без избиенников, слова так и вылетали из неё. Достоинство ей было не занимать, в отличие от слабохарактерного Нацуки. Прошу меня извинить. Что толку в твоих извинениях? Саё обречённо вздохнула. Лучше уж честно сказать, как есть. Приду или не приду. и выполнить своё обещание. Я понимаю, у тебя тяжёлое положение. Я и сама не знаю, что для тебя лучше. Голову сломало. От этих слов Арентара просто весь сжался. Если он сейчас превратится в бледную тень и исчезнет, никто даже и не заметит. Однако Саё, похоже, было и иное мнение. Тут Арентара откуда-то послышался сдавленный смешок. кота. В общем, так. Я могу быть за тебя спокоен, раз у тебя такие друзья. Тебе просто сказочно повезло. Перинтара метнул яростный взгляд на насмешника, однако кот и ухом не повёл. С места не тронулся, продолжая хихикать. Зато как ужаленная подскочила соё. Что? Что это? Визгнула она. уставившись Орентара под ноги. Именно там восседал полосатый кот, эта ехидная тварь с ядовитым, как у змеи, языком. Повисла странная пауза. Кот слегка напрягся, однако не угомонился. Э-э-э, просто поразительно. Вообще-то меня не должно быть слышно и тем более видно. Только для некоторых особ. Кот задумчиво смотрел на Саё с явным исследовательским интересом. "Говорящий кот?" воскликнула она. Кот даже вздрогнул. Было совершенно очевидно, что Саё видит кота. Более того, она также видит освещённый синевато-белым светом провал в стене у него за спиной. "А? А это что ещё такое?" Ринтара проследил за направлением её взгляда и привычным жестом поправил очки. Что ты там говорил об особенных людях? Злорадно поинтересовался он у кота. Ну, идея должна быть так. В обычно самоуверенном тоне кота улавливались растерянные нотки. Невероятно. Это просто невозможно. Нацуки Потрясённо пробормотала Юдзуки. «Я действительно вижу это? Мне не кажется?» «Рад, что это кажется не только мне, а то я уже начинала беспокоиться», беспечно ответил Рентара. Саю открыла рот, но ничего не сказала. Однако к коту уже вернулась его привычная наглость, он отвесил девочке глубокий поклон. Позвольте представиться. Тигр. Из породы полосатых котов табби, так называемых чайных тигров. Прошу пожаловать в наш лабиринт. Сцена с церемонным приветствием кота была весьма впечатляющей. А меня зовут Саё Юдзуки, растерянно ответила девочка. Но в следующую же секунду она протянула руки и прижала к себе изумленного кота. «Ой, какая прелесть!» — взвизгнула она. Рентаро и кот просто онемели от неожиданности. «Какой милый котик! К тому же еще он и разговаривает! Вау!» «Ну, хватит уже!» — недовольно пробурчал Рентаро. Однако его ворчание перекрыл звонкий голосок Сайё, разносившийся по всему магазину. Что касается кота, то он просто млел, тёрся о щёку Саё и мяукал. "Ну и что ты размяукался?" Ринтара обречённо вздохнул. Трое медленно, осторожно идут по длинному коридору. Два человека и один кот. Кот впереди, следом за ним Саё, процессию замыкает Ринтара. Чак у кота тихий. Поступь усай её лёгкая. Только Рентара топыт как слон. Юдзуки, послушай меня. Тебе надо вернуться. В ответ она переводит взгляд своих удлинённых глаз на Нацуки. С чего бы? Только тебе дозволены весёлые приключения с волшебным котом? Весёлые приключения. Минутная пауза. Не думаю, что это разумно. Самой совать голову в петлю. Это опасные игры, роняет Ринтара. В самом деле? Опасные? Она многозначительно смотрит на Ринтару. То есть ты, Нацуки, хочешь сказать, что я позволю тебе играть в опасные игры в одиночку? Я Да нет. Я не это хотел сказать. Тогда зачем ты гонишь меня? Если здесь безопасно, я спокойно могу идти вместе с вами. А если опасно, то не имею права оставить тебя одного. Логично? В словах Саё такая железная логика, что Ринтара чувствует невольное восхищение. Здравый смысл Юдзуки явно выигрывает по сравнению с вечными сомнениями Нацуки. Слабенький Хикимори ей явно не ровня. «Сдавайся, хозяин, ты проиграл!» — подколол его кот, подводя черту под дискуссии. «Нечем тебя крыть!» «Может, и нечем. Только причина всех неприятностей — ты... Так что не надо давать мне советы. Лучше помолчи». «Ну, это не совсем так. Она меня увидела». «Так что ничего не поделаешь», — возразил кот. однако без обычной жизнерадостности. Я не могу просчитывать все. То, что произошло сегодня, совершенно неожиданно. Зато все остальное ты, похоже, просчитал. А вот для меня неожиданность — это ты свалился, как снег на голову. «Ты так говоришь, потому что не смог меня переспорить», — раздался жизнерадостный голос Ядзуки. «Нехорошо срывать свою злость на коте». Это я срываю свою злость на коте. А что? Разве не так? Послушай, ты председатель классного комитета. Я не вольна могу втянуть тебя в какую-то тёмную историю, в которой сам ничего не понимаю. Мне это не нравится. А если с тобой что-то случится? Значит, если со мной что-то случится это кошмар. А если с тобой что-то случится это ерунда, ничего особенного. Так получается?» Рентара умолк, тщетно подыскивая слова, и тогда Саю закончила спор. «Нацуки, я хорошо к тебе отношусь, но мне очень не нравится такой подход к делу». Она развернулась и быстро зашагала вперед по коридору. Она шла совершенно бесстрашно, обогнав кота. А вот у Рентара просто поджилки тряслись. Кот подошёл к Ринтару и поднял на него глаза. Вот она, молодость, ухмыльнулся он. Ты это о чём? переспросил Ринтара, но в этот момент всё вокруг осветилось ярким белым светом. Больница? Это первое, что пришло в голову Ринтара, и на то были основания. Под куполом слепящего белого света простирался огромный зал, по которому деловито сновали мужчины и женщины в белых халатах. Но там, где свет начинал терять яркость, можно было рассмотреть детали. Например, гигантский, мощёный камнем проход шириной примерно с две классные аудитории. Что же касается длины, то конца не было видно. Всё терялось в мгле. По обеим сторонам прохода возвышались белые колонны, изящные, но мощные. Их разделяли равные промежутки, что ещё сильнее подчёркивало их элегантность. Колонны эти поддерживали свод арочного потолка. На первый взгляд, это было похоже на древнегреческий храм. Однако впечатления разрушали странные Суетливо перемещавшиеся фигуры в белом. Люди в белом возникали из промежутков между колоннами и снова исчезали между колоннами, только уже на другой стороне прохода. Они были разного возраста и пола: мужчины и женщины, совсем юные и старики, но всех их объединяло одно белые халаты. И ещё, все они несли в руках большие стопки книг. Между колоннами виднелись бесчисленные ряды книжных полок от пола и до высокого потолка. Рядом с ними стояли большие столы и стулья, и люди в белых халатах, достав с полки книгу, клали её на стол, возвращая другую книгу на полку. Присмотревшись внимательнее, можно было разглядеть узкие проходы в стенах, а также лесенки, ведущие вверх и вниз. Оттуда тоже появлялись мужчины и женщины в белых халатах, останавливались у столов, делали что-то непонятное, затем переходили на другую сторону прохода и снова исчезали в отверстиях, ведущих куда-то в глубину. Некоторые просто бродили со стопками книг по залу, другие выкладывали книги на столы, третьи что-то переставляли, стоя на длинных лесенках, прислонённых к стеллажам с книгами. В общем, зрелище было совершенно фантасмагорическое. Это Что ж такое? Ничего себе, местечко. Таким восклицанием выразила Саё свои сумбурные эмоции. Она разглядывала зал круглыми от удивления глазами. Как раз прямо перед её носом Стремительно пронеслась женщина в белом халате. Вообще, люди в зале не обращали ни малейшего внимания на кота и двух подростков, словно это были какие-то неодушевлённые предметы. Собственно, они с самой первой минуты не реагировали на пришельцев, как бы не виде их. Однако от столкновений уклонялись, значит, всё-таки видели. Самым неестественным в этой бредовой сцене Было полное отсутствие звуков. Толпа людей бродит совершенно безмолвно, никто не произносит ни слова. Зрелище было жуткое, как в каком-то скверном немом фильме. Так это здесь расчленяет книги. Видимо, да. Ну, и что будем делать? Искать? Что же ещё? Отмахнулся кот. Кот выступил вперёд и окликнул проходившего мимо мужчину средних лет в белом халате. Извините, мы хотели у вас спросить. Неожиданный вопросом мужчина с явным раздражением посмотрел на кота, продолжая держать в руках огромную стопку книг. Он был довольно крепким и широкоплечим, но с нес здоровой бледностью лица. Что такое, не видите? Я спешу. Что это за место? Это институт чтения, крупнейший в мире исследовательский центр, где изучают вопросы, связанные с чтением, серьёзно ответил мужчина, не обращая внимания на заношивый тон кота. Юдзуки, хмуро взиравшую на него, мужчина просто проигнорировал. В таком случае, мне нужно поговорить с э-э, ну кто тут у вас главный? С главным лицом, Ну да, с человеком ответственным за это учреждение, с начальником, ну, с профессором или доктором наук. У вас же здесь научно-исследовательский институт, так? Стал быть вам нужен профессор? Профессор. Напрасный труд, безапелляционно заявил мужчина. В мире столько профессоров, сколько звёзд на небе. В Японии, в кого нет книг, попадёшь профессора. Вот попробуйте, крикните. Профессор! И к вам сбежится куча народа. Здесь все поголовно профессора. Профессора сокращения, профессора стинографии, риторики и стилистики, синтаксиса, литературных жанров, фонологии, печатных шрифтов, сортов и типов бумаги. Их всё больше и больше профессоров в новых областях знаний. «Так что у вас весьма мало шансов найти того, кто еще не стал профессором», — бесстрастно сообщил мужчина. С кота даже слетела привычная спесь. Человек в белом халате коротко попрощался и ушел. Кот молча скрылся за ближайшей колонной. Сайо и Рентара растерянно проводили его взглядом. «Куда это ты?» Но кот, не отвечая, шёл вперёд, по просторному проходу. Под Краулев ещё одного человека в белом халате, проходившего мимо, кот повторил попытку. Этот мужчина был моложе и субтильнее предыдущего. Однако отличался точно такой же нездоровой бледностью и тоже нёс в руках огромную стопку книг. Что тебе нужно? Я очень спешу. Я разыскиваю одного человека. Лучше брось эту затею, сказал как отрезал. Институт огромный, здесь тысячи людей, все они похожи друг на друга. И хотя каждый считает себя особенным, все думают одинаково, и все страшно заняты. Но критериев уникальности нет, поэтому её очень сложно выявить. Так что искать в подобном месте какого-то определённого человека Уста из атея. Это не просто сложно, это бессмысленно. Прощайте. И тоже исчез. Третий жертвы кота оказалась довольно молодая женщина, но и цветом лица, и манерой ответов она ничем не отличалась от первых двух собеседников. Четвёртый был совсем юноша. Саё выискивала в проходе кого бы ещё поймать. И тут на неё налетел несущийся сломя голову молодой человек. Стопка книг, которую он держал в руках, рассыпалась, и книги разлетелись по полу. Извините, воскликнула соё, но юноша только мельком взглянул на неё и принялся подбирать книги. Таринтаро бросился ему помогать. Взгляд его зацепился за обложку одной из книг. Он так и застыл с книгой в руке. На обложке было написано: "Рекомендации касательно принципиально новой техники чтения". Странное название. Ничего не понять, подумал Рентара и спросил: "А вы случайно не знаете автора этой книги? Где его можно найти?" Юноша сдвинул брови и посмотрел на Рентару. "Мне нужен человек, который написал эту книгу", повторил вопрос Рентара. Если вам нужен директор нашего института, то спуститесь по лестнице к директорской. Там вы его и найдёте. Подобрав наконец все книги, юноша встал и кивком показал на маленькую лесенку за колонной справа. Наш директор настоящий энтузиаст. Он всё своё время отдаёт исследованиям, даже из комнаты не выходит и никогда не поднимается наверх. Но вы можете его увидеть, если Спуститесь к нему, напыщенным тоном изрёк молодой человек. Оринтаро хотел поблагодарить, но того уже и след простыл. Исчез на лестнице, ведущей куда-то вверх. Спуск никак не заканчивался. Лестница оказалась поистине бесконечной. Так и вот почему директор редко поднимается в зал. Сквозь зубы процедил Осоё: Её слова эхом отразились от стен и угасли где-то далеко внизу. Как всё это понимать? Если тебе страшно, можешь повернуть назад. Я же с самого начала предлагал тебе пойти домой. Пусть идут домой те, кто легко сдаётся. Лично я никогда не останавливаюсь на полпути. Живой голосок сою немного развеял жутковатую атмосферу. Аринтара закрыл рот. Лестница, сначала спускавшаяся почти вертикально, постепенно стала закручиваться спиралью. Было мрачно и темно, как в подземном царстве. Обстановка была пугающе неизменной. На стенах, через равные промежутки, горели светильники. В нишах, между ними, беспорядочными грудами были свалены книги. Присмотревшись, Оринтаро понял, что все эти книги, и новенькие, и уже изрядно потрёпанные, были одним и тем же изданием рекомендаций касательно принципиально новой техники чтения. Время от времени на встречу попадались поднимавшиеся по лестнице люди в белых халатах и со стопками книг в руках. Однако все беззвучно проходили мимо. словно не замечая Рентара и его спутников. Друзья все шли и шли вниз по лестнице в полумраке, но ничего не менялось. Как вдруг... Сайо застыла на месте. «Музыка?» «Бетховен?» — невнятно пробормотала она. Тут и Рентара остановился. Прислушался. «Точно! Откуда-то снизу...» Где, похоже, кончалась лестница, доносилась едва слышная музыка. Кажется, это симфония номер 9 Раминур, третья часть. Ты уверена, это точно девятая симфония? Усомнился Рентара. Саё решительно кивнула. Всё же она играла в духовом оркестре. Чем ниже они спускались, тем громче становилась музыка. Теперь Дирижёр отчётливо различал пивучие звуки струнных инструментов. "Вторая тема", воскликнула соё, и тотчас мелодия изменилась, сделалась более протяжной, зато темп резко ускорился. Звучание струнных и духовых слились воедино, взвившись фантастически прекрасной волной. Но тут вся троица упёрлась в тупик. в конце которого оказалась маленькая деревянная дверь. Дверь была довольно обшарпанная с аккуратной табличкой "Директор". Из-за двери неслась громкая оркестровая музыка. Всё это было слегка бредово, но друзья вздохнули с облегчением, тупик мог означать только одно: они достигли конца пути. Кот одобриюще кивнул, и Рентара осторожно постучал в дверь. Потом он постучал снова, еще и еще раз, уже сильнее. Никакого ответа. После девятой попытки Рентара нажал на ручку двери, и она отворилась со слабым скрипом. Из комнаты хлынула громкая музыка. Комната была небольшой. Возможно, она была достаточно просторна, но из-за общей захламленности этого было не понять. Все стены закрывали громоздившиеся до потолка стопки книг и бумаг, так что свободного пространства оставалось крайне мало, и в глубине этого крохотного пространства стоял стол, тоже заваленный бумагами. За столом, спиной к двери, сидел Павел, средних лет мужчина в белом халате он был невысокого росточка, но широкий в плечах и весьма упитанный мужчина увлечённо что-то делал, но от двери было плохо видно, что именно занимался он весьма непонятным делом. В левой руке у него была книга, в правой металлические ножницы, которыми он кромсал страницы книги. Щёлк и на пол сыплются кусочки книг. Шёлк, шёлк, и книга постепенно исчезает. Картина просто немыслимая. Что здесь происходит? потрясённо спросила Саё. Каринтара не нашёл, что ответить. Даже кот взирал на происходящее молча, без обычных своих прибауток. Безумие ситуации усиливалось гремевшей на полную мощность музыкой Девятой симфонии. Проигрыватель стоял на столе, причём это был не CD-плеер, а допотопная магнитола, радиоприёмник с кассетным магнитофоном. Оринтара не сомневался в этом, потому что у деда была точно такая же. Теперь таких уже не сыщешь. Внутри магнитофона крутилась кассета. Это выглядело весьма архаично. Оринтара дважды окликнул мужчину в белом халате, никакой реакции. Тогда он набрал в лёгкие воздуха и крикнул во весь голос. Только тогда мужчина перестал стричь страницы и обернулся. О! Кто вы такие? И что вам нужно? Голос у него оказался на удивление тонкий, визгливый. На лице красовались очки с толстыми линзами. Из под распахнутого мятого белого халата торчал живот, порушенный редкими седыми волосками. Голова была лысая, как бильярдный шар. В общем, вид омерзительный. Слово учёный звучит гордо, однако даже в белом халате директор выглядел кошмарно и никак не тянул на учёного. Извините за беспокойство, начал Рентара. Нет-нет, не стоит извиняться. Я вас даже и не заметил, проорал обладатель халата, пытаясь перекричать громыхавшую музыку. потом повернулся на своем вращащемся стуле лицом к Рентаро с компанией. Рентаро и Сайо буквально оцепенели от ужаса при виде ножниц и растерзанные книги в руках мужчины. «Мало кто сюда заглядывает! Извините, мне и усадить вас некуда!» Несмотря на громкую музыку, мужчину было отлично слышно. «Так что вам угодно?» Мне говорили, что здесь режут книги. Вы Что, что? переспросил директор. Здесь режут книги, повторил Рентара. Прошу меня простить, но ничего не могу разобрать. Вы можете говорить громче? Здесь режут книги. Но тут касситник издал дикий визг, и девятая симфония резко оборвалась. Наступила леденящая кровь тишина. Директор недовольно нахмурился, потом нехотя привстал со стула и потянулся к стоявшему на краю стола магнитофону. Вы попытался продолжить рентара, но директор только рукой махнул. Что лента, что магнитофон рухлить? Вот иногда и заедает. Бормоча что-то себе под нос, Директор извлёк из магнитофона кассету. Старые кассетники часто зажёвывают ленту, особенно если кассету слушать по много раз, но похоже, для директора всё это было привычным делом. Он уверенно, без суеты, подкрутил провишевую магнитную ленту, вставил кассету на место и нажал на кнопку воспроизведения. Через секунду комната огласилась громкими звуками Девятой симфонии. Прошу повторить ваш вопрос ещё раз. Ринтара удручённо закатил глаза. И не нужно строить такие гримасы. Музыка Бетховена, моя любимая, особенно девятая симфония, под неё замечательно работается, всё идёт как по маслу. Я имею в виду, исследование. На что вы исследуете? С подвохом спросил Ринтара. Однако директор явно обрадовался вопросу. Рад, что вы так интересуетесь, юноша. Отличный вопрос. Тема моего исследования повышение эффективности чтения. Ну точно. Та самая тема, прошептала Саён на ухо Ринтара. И для того, чтобы слышать только то, что нужно услышать, музыка Бетховена самая подходящая. Так ведь, добавил директор. Может, оно и так. Но тут крылась какая-то загадка. Туманный смысл всё равно ускользал от Ринтара. Дабы не потерять нить беседы, он робко уточнил: "А что вы имеете в виду под повышением эффективности чтения?" "А, всё очень просто", радостно воскликнул директор. передвигая настольные ножницы я исследую тему как научиться читать быстрее в мире скопились горы книг но мы люди слишком заняты делами и у нас не хватает времени чтобы прочитать всё написанное однако когда я завершу своё исследование человек будет способен проглатывать книги десятками за один день и не только модные бестселлеры не очень сложную философскую прозу, даже эзотерическую литературу это станет гениальнейшим достижением в истории человечества. Что? Десятки книг каждый день? Недоверчиво переспросил Рентара. Так это и есть сокрачтение? В свою очередь уточнила Саё. Директор радостно закивал. Сокрачтение это очень важный метод. Но вам не поможет обычная техника сокращения в текстах с незнакомой тематикой. Но, ну, например, она отлично работает при изучении котировок акций в газетах. Однако, любитель философии не может пользоваться ею, читая философию феноменологии Эдмунда Гуссерля на японском языке. Тут директор широко улыбнулся и приложил к губам толстый палец. Мол, вот она суть. А поэтому я соединил старую технику скорочтения с принципиально новой. Еще одна техника? Да. Техника краткого изложения. Рентара и Сайо озадаченно молчали. В этот момент музыка стихла, потому что закончилась третья часть симфонии. Через мгновение зазвучала четвёртая часть. Директор громко кричал, стараясь перекрыть оглушительный диссонанс духовых инструментов. Это техника синопсиса. Но лучше назвать это кратким изложением. Это самая суть сути. Люди, владеющие сокращением, извлекают из текста основные мысли, но теперь, благодаря моему методу Они смогут читать ещё быстрее. Разумеется, при этом убираются термины и специальные слова, а также эмоционально окрашенные идиомы. Стиль утрачивает индивидуальность, текст становится обезличенным. Необходимо многократно чистить текст, чтобы в итоге осталась предельно простая и понятная суть. Такой способ сокращает время на прочтение одной книги до 1 минуты. Вот, например, директор поднял лежавшую у него под ногами маленькую книжечку, быстро выстриг из неё ножницами небольшой фрагмент текста и протянул его через стол Ринтара. В нём была только одна фраза. Мелос разъярился. Ринтара прочёл её вслух. Директор удовлетворённо кивнул. Вот это и есть краткое изложение новеллы Беги Мелос. Присягнув книгой перед носом о торопевшего оринтара, директор принялся разглагольствовать. Если сделать выжимку, то есть кратко изложить содержание этой известной новеллы, то получится именно эта фраза. После многочисленных сокращений осталась только она. Если ты будешь использовать мой метод быстрого чтения, то прочесть новеллу Беги Мелос А само Дадзая можно будет за полсекунды. Гораздо сложнее с романами. Директор протянул миссистёй руку к кассетнику и прибавил звук. Солострунных оды радости наполнила комнату ликующими звуками. Сейчас мы работаем над Фаустом Гёте. Хотим сделать так, чтобы его можно было прочесть за 2 минуты. Но задача довольно сложная. Директор похлопал пухлой ладошкой по лежавшей на столе стопке книг. Обрезки страниц танцевали вокруг него, словно снежинки. В книгах, которых коснулась ладошка директора, зияли выстреженные пробелы. Значит, ножницы уже поработали там. Был ли то Фауст или какая иная книга, Оринтара не понял. Нам уже удалось сократить 90% текста. Но это огромное произведение, так что ещё работать и работать. Нужно ещё и ещё сокращать. Хотя осталась одна десятая часть. Желающих прочитать Фауста намного больше, чем я предполагал. Я хочу дать шанс всем. Оринтаро не успел спросить директора, всё ли у него в порядке с головой, только потому, что его опередила Саё. Вам не кажется, что это всё Немсколько странно. У неё был звучный и звонкий голосок, однако его заглушала музыка Бетховена. Странно? Что же тут странного? Ну, потому что она замялась. Когда получаешь вопрос в лоб, не знаешь, что и ответить. Директор повернулся к друзьям спиной, однако тут же крутанулся на своём стуле и снова сел к ним лицом. Принято думать, что современные люди не хотят читать книги. Но это не так. Просто они очень заняты, и у них не хватает времени на внимательное чтение. Однако каждый мечтает прочесть много книг. И только Фауста, Братьев Карамазовых, Гроздья гнева. Как им помочь? Директор вытянул бы чью шею, только с сокращением и кратким изложением. И хотя он даже не притронулся к магнитофону, девятая симфония взревела совсем уж оглушительно. Здесь есть одна книга. Директор извлёк из кучи бумажек потрёпанную книжку. Это были те самые рекомендации касательно принципиально новой техники чтения, которые Арентара и Саё видели в зале. Прежде чем спуститься сюда, в директорскую. Это мой лучший труд. Здесь собраны все достижения нашего института. Тут излагается сам новый метод скорочтения, а в качестве приложения краткое содержание 100 шедевров западной и восточной литературы от древности до наших дней. Человек, обладающий такой книгой, сможет за один день прочитать 100 шедевров. Сейчас мы планируем издать второй и третий тома, чтобы все люди могли прикоснуться к лучшим произведениям литературы, не тратя на это уйму времени. Это же прекрасно. Я прав? "Ну так", пробормотал Аринтара. На самом деле это не значило, что он согласен с директором. Просто это способ заткнуть директору рот. Ведь если промолчать, то человек может вещать бесконечно. Скорость чтения, конечно, возрастёт, только это будут совсем другие книги. Ну, может, немножечко и другие? Согласился директор. Эй, совсем не немножечко, утробным голосом рявкнул кот. Вы берёте книги, расчленяете их, режете на куски, то есть попросту убиваете их. Лишаете жизни, вот что вы делаете. Это ложь, прогремел директор. До этого момента он разговаривал мягко, но сейчас в его голосе прозвучали такие жёсткие нотки, что трое друзей просто онемели. Я дарю книгам новую жизнь, директор снова заговорил медоточивым тоном. Непрочитанная книга канет в лету, её забудут. Я же стараюсь, чтобы книги продолжали жить. Мне будет жаль, если они умрут. Поэтому я и делаю выжимки, составляю краткое изложение, применяя технику быстрого чтения. Тогда произведение оставит свой след в истории, оно останется жить, и многие люди, которые жаждут сокровищ литературы, смогут их прочесть. Мы ответим на их ожидания. Мелос разыерился. Это прекрасное изложение сути сюжета. Директор медленно встал и принялся размахивать ножницами словно шпагой. Мне кажется, что музыка и книги очень разные, их нельзя сравнивать, хотя и то, и другое привносит в жизнь людей мудрость и силу духа, исцеление души. И музыка, и книги призваны служить людям, чтобы человек мог находить утешение и черпать вдохновение. Однако это очень разные инструменты. И в это время зазвучал весь оркестр. Директор повернулся, и полы его белого халата взвелись в воздух в такт музыки, описав дугу, словно в танце. Парящие в воздухе ножницы сверкнули жестоким блеском. «Для музыки есть место в повседневной жизни», можно слушать стерео, когда крутишь баранку автомобиля, брать на прогулку плеер, включать магнитофон в лаборатории, можно под музыку лечить людей, но невозможно делать всё это, читая книгу. Я могу работать над своими исследованиями, слушая девятую симфонию, но я не могу писать статью, читая Фауста. Такая особенность книг и есть одна из причин падения интереса к ним. а то и полного забвения. Но я спасаю книги от этой печальной участи. Я работаю, не щадя себя. Нет, я не режу книги, не расчленяю их. Я дарю им жизнь, — закончил свою тираду директор. И в этот момент вступил баритон, словно заканчивая отсчет времени. Кот молчал. Оринтаро понимал его без слов. Точно так же было и в прошлый раз, когда они вместе оказались в том странном доме со стеклянными стеллажами. Да, речи директоров были совершенно за гранью разумного, однако в них проскальзывало нечто такое, что не позволяло считать их просто бредом сумасшедшего. Только истина, может быть, настолько пронзительной. Какова эпоха! мягко заметил директор, уловив сумятятся мысли и чувства Интара. Трудные книги перестают цениться лишь потому, что они сложны для понимания. Все желают читать шедевр легко и непринуждённо, без труда. Но ну, как слушать популярные песенки? Нужно читать быстро и много. Если шедевр не отвечает требованиям времени, он обречён на смерть. Эти ножницы призваны спасать жизнь книгам. Хозяин. Голос кота вернул Ринтаро к действительности. Я вижу, ты сомневаешься? Все эти речи произвели на тебя впечатление? Честно признаться, да, немножко. Кот разъярённо покосился на него. Его усы стопорщились. Директор размахивал ножницами, дирижируя невидимым оркестром ножницы отражали резкий флуоресцентный свет и ода радости начавшаяся с соло уже гремела первым мощным припевом подхваченным хором а в самом деле было бы здорово прочесть фауста за 2 минуты это софизм заметил кот подмена истинного на ложное ну и пусть подмена перебила вдруг Саё. Мне кажется, я поняла смысл всего этого. Вот я, например, читаю медленно и с трудом понимаю сложные книги, и, пожалуй, я бы выбрала скорочтение или даже краткое изложение. Прекрасно вас понимаю, директор удовлетворённо кивнул. Даже очень хорошо понимаю, как бы я хотел вам помочь. Лицо Саё приняло Восторженно-мечтательное выражение. Она смотрела на директора, как зачарованная. «Рентара, сделай что-нибудь! Он ее сейчас совсем заколдует!» — взревел кот. «Легко сказать, сделай!» — проворчал Рентара. Оглушительная музыка оды к радости вторила его тревожным мыслям. Громкие звуки, словно преграда, не давали мыслям течь свободно. Они же не позволяли пробиться к директору, обволакивая его будто коконом. Ринтара вытер покрывшиеся испариной лоб и осторожно поправил очки. Что бы сказал в такой ситуации дедушка? Он представил себе профиль деда, задумчиво наливающего чай в чашку. Его скользящий по строчкам взгляд сквозь лёд его очков, мягко отражающий свет лампы, морщинистые пальцы переворачивающей страницы Арентара, тебе нравятся горы? слышит он далёкий и звучный голос деда. Дед искусно заваривает чёрный чай. Горы, Арентара. Книги и горы? Какое отношение книги имеет к горам? Арентара наконец отрывается от книги, которую читает, Я задача на смотрит на деда. Дед подносит чашку с чаем к носу и медленно водят перед лицом, наслаждаясь ароматом. Чтение это не всегда развлечение, лёгкое и увлекательное. Иногда приходится перечитывать несколько раз одну и ту же фразу, останавливаться, обдумывать прочитанное. Это не лёгкий труд, однако потом Перед тобой открывается горизонт. Как если бы ты долго-долго поднимался по длинной горной тропинке, и вдруг перед тобой возник чудесный вид. Дед, не спеша потягивающий чай в свете старинной лампы, похож на мудреца из какого-то фантастического романа. Бывают очень трудные книги. Маленькие глаза за стёклами очков светятся ярким светом. Лёгкое чтение тоже хорошее дело, но с пологой тропы мало что разглядишь. Не стоит винить гору в том, что тропинка крутая. Это большое наслаждение подниматься шаг за шагом. Высыхая рука деда гладит Ринтара по голове. уж если подниматься в гору, то на высокую гору. Снова звучит теплый голос деда. Рентаро с удивлением осознал, что он только что беседовал с дедом. «Хозяин?» Голос кота вернул Рентаро к действительности. Он открыл глаза и, оглядевшись на Сайо, с содроганием увидел, насколько она изменилась. Ее свежее личико утратило здоровый румянец, Егирке глаза теперь светились лишь отражённым светом флуоресцентные лампы. Эта жутковатая бледность напомнила ему тех мужчин и женщин, которых они видели в зале перед тем, как спуститься в директорскую. Звучал патетический финал девятой симфонии. Саёк, как зачарованная, сделала шаг вперёд, но Ринтара рефлекторно успела оттащить её. Её рука была холодна как лёд. Охуденькое тело совершенно безвольным. Ринтара затрясло в ознобе, но он схватил слабую руку со её и силой усадил девочку на стул. Хозяин, это не поможет, срывающимся голосом крикнул кот, но Ринтара не испугался. Знаю, отмахнулся он от кота. Да, Ринтара был обделён чувством собственного достоинства, которым обладал кот, и живым умом, который был у Саё. Однако трудности, встречавшиеся ему в жизни, он переносил стойко. Сосредине комнаты стоит директор. В правой руке у него ножницы, в левой книга. Он орудует ножницами как саблей. С каждым новым ударом ножницы вгрызаются в книгу, и на пол, пританцовывая, падают белые бумажные обрезки. Перитара не очень понимает, что такое эффективность чтения. Однако для него очевидно, что данный способ чтения при помощи ножниц отнимает у книг силу. При такой спешке можно с водой выплеснуть ребёнка. Сев в поезд, есть вероятность уехать очень далеко, но вряд ли ты в пути увидишь цветы, растущие на обочине, и птиц на деревьях, которые видит путник. предущий по дороге на своих двоих. Оринтара медленно шагнул к директору. Не спеши, не бойся, не делай поспешных выводов, двигайся со своей скоростью. Иди своими ногами. Оринтара протянул руку к стоявшему на столе магнитофону, из которого снова лились звуки девятой симфонии. Пухлая рука директора Но удивление быстро метнуло с Крентара и вцепилось в его рукав. "Мне нужно останавливать музыку. Она очень важна." "Я не собираюсь её останавливать," учтиво сказал Рентара. Директор смутился. И в этот момент Рентара нажал на кнопку ускоренного воспроизведения. Магнитофон негромко взвизгнул, и 9-я симфония зазвучала втрое быстрее. Мода к радости, исполняемая в таком темпе, звучала тревожно и неприятно. «Что ты делаешь? Ты все испортил! Ты же испортил симфонию!» «Я тоже так думаю», — спокойно парировал Лентара. Однако продолжал давить на кнопку ускоренного воспроизведения, хотя музыка выла просто невыносима. «Полностью разделяю ваше мнение, но на такой скорости вы можете...» Гораздо быстрее прослушать ваше любимое произведение. Директор хотел что-то возразить, но так и застыл с раскрытым ртом. Вы говорите, что ускоренное воспроизведение разрушает музыку? продолжил Ринтара. Девятая симфония должна звучать на своей скорости. Если вы хотите действительно наслаждаться музыкой, Ринтара наконец отпустил кнопку ускоренного воспроизведения. И хор зазвучал с прежней величевой торжественностью. Вот на какой скорости нужно слушать симфонию. Если её прибавить, от гармонии ничего не останется. Тут хор взорвался ликующим и на октаву выше: "Фройде, фройде!" Оглушительная музыка в экстатическом ликовании. сотрясало комнату. Книги, значит, тоже, невнятно пробормотал директор, бросив взгляд на Рентара. Так ты хочешь сказать, что и с книгами то же самое? Ну, по крайней мере, это касается быстрого чтения и краткого изложения. Это всё равно что прослушать только финал девятой симфонии в ускоренном воспроизведении. Только финал? Как заведённый, повторил директор. Это может и интересно, но это будет уже не Бетховен. Если вы любите девятую симфонию, то вы поймёте, что я имею в виду. Я вот люблю книги, поэтому мне понятно. Лязгающие ножницы замерли в руке директора. Он на мгновение задумался, затем посмотрел на Рентара из-под густых бровей. Но книги которые никто не читает, умирают. К сожалению. Разве это хорошо? Нет. Я так не думаю. Но беги, Мелос, урезанный до двух слов. Это тоже плохо. Музыка это не просто нотные знаки. Вот так же и с книгами. Это не просто слова. А того, конечно, так, но Убитым голосом проговорил директор, по-прежнему сжимая в руке ножницы. Люди забыли, что это такое читать медленно и вдумчиво. Я не думаю, что быстрое чтение и краткое изложение это то, что нужно миру. Я не знал этого. Маленькие глазки директора с неожиданным юмором взглянули на Рентары из-под очков. Просто я очень люблю книги, и поэтому Ринтара оборвал себя на полуслове. Во всяком случае, кто бы что ни говорил, я против того, чтобы резать и расчленять книги. Девятая симфония закончилась. Ринтара даже не заметил когда. В комнате слышалось только шуршание перематываемой кассеты. Музыка, заполнявшая собой всю комнату, стихла. И теперь воцарилось гнетущее молчание. Только магнитофон испускал странные скрежещущие звуки. Я тоже люблю книги, пробормотал директор. Он как-то странно сутулился, плечи опустились. Ринтара сдержанно кивнул. Он не испытывал неприязнь к директору, человеку, который совсем не любит книги, Такая затея даже в голову не придёт. И в словах директора безусловно есть доля истины. Он хотел сохранить книги, передать их следующим поколениям, чтобы как можно больше людей их прочли. Человек, которого посещают подобные мысли, не может не любить книги, подумал Рентара. Однако это неправильно резать книги. Да. Вы по-настоящему любите книги. Это ясно. Директор тяжело вздохнул. "Скверна, слушать про себя такое". Он осторожно поднял вверх руку с ножницами. Потом горько улыбнулся и разжал пальцы. Ножницы сверкнули и исчезли, будто растаяли в воздухе. Одновременно Послышался шелест. И хотя не было сквозняка, в комнате вихрем закружились, как в танце, бесчисленные обрезки бумаги. Оринтара в растерянности отступил назад. Бесчисленные кусочки бумаги разлетались по комнате словно конфетти, окрашивая всё в белый цвет. Но в глазах у изумлённого Оринтара эти кусочки начали накладываться друг на друга, и снова соединяться в книги, обретая свой первоначальный вид. Посреди комнаты, в которой кружились обрезки бумаги и книги, неподвижно стоял директор. Он совсем согнулся и казался очень несчастным. Тогда Ринтара взял со стола одну из вернувшихся изначальный вид книг и подал её директору. он взглянул на обложку и вслух прочёл название Беги, Мелос. Я тоже люблю эту новеллу. Надо время от времени читать её вслух. Это займёт довольно много времени, но право, мне нисколько его не жаль. Директор некоторое время пристально и жадно разглядывал тонкую книжку. Метель из танцующих обрезков бумаги не прекращалась. Однако те книги, которые уже обрели свой прежний вид, сами собой укладывались на книжных полках, прикреплённых к стене. Тоненькие, простенькие книжецы и огромные фолианты в кожаных переплётах все одна за другой возвращались на полки, и это было грандиозное зрелище. Орентаров вдруг заметил, что комната начала наполняться слабым мерцанием. В тот же момент он снова услышал мелодию Оды к радости и невольно взглянул на магнитофон, стоявший на столе. Но кассета в магнитофоне не крутилась. Это пел директор, держа в руке книгу Беги мелос, причём довольно гнусаво, восторженно кивая в такт. Потом он не спеша снял с себя белый халат и бросил его на стул. Халат тотчас окутался всё тем же белым мерцающим светом. "Ну что же, мой юный гость", проговорил директор с улыбкой, снимая галстук. "Это была приятная встреча. Желаю тебе удачи", учтиво произнёс он, потом повернулся спиной и стал удаляться. И наконец расстаел в белом мерцании вместе с гнусавым пинием. Очнувшись от забытья сое, пребывавшего в оцепенении, она огляделась, пытаясь понять, где находится. Это был магазинчик, нежная лавка Нацука. Она заснула, сидя на круглой деревянной табуретке, прислонившись к книжному стеллажу. Кто-то любезно накрыл её одеялом и зажёг стоявшую поблизости керосиновую печку. Из чайника, кипевшего на ней, поднимался белый и мягкий прозрачный пар. Она её перевела взгляд и увидела яркий солнечный свет. Спешно к этому ослепительному свету стоял подросток, погружённый в раздумья. По привычке он поправлял свои очки. Это был её одноклассник. Он стоял неподвижно, и с торжественным выражением лица, обозревал книжные полки. Юноша смотрел на книги, буквально пожирая их взглядом, словно запоминая навеки каждую из них, все истории, описанные в книгах. "Ты и правда очень любишь книги". Послышав смущённый голос Саё, юноша обернулся, словно только сейчас заметив её, и облегчённо вздохнул. Хорошо, что ты проснулась, а то я уже не знал, что делать. Ты никак не просыпалась. Очень крепко уснула. Наверное, просто устала от утренних репетиций. Обычно я не позволяю себе такое вот так развалиться и уснуть в чужом доме. Голосок Саё Юдзуки прозвучал на игровой на бодро. и, видимо, она поняла, что краснеет. «Благодарю, Нацуки. Я доставила тебе столько хлопот». Пытаясь скрыть замешательство, продолжила она. «Каких еще хлопот?» — удивился Рентара. «Но ну, тебе ведь пришлось тащить меня на руках из того странного места». Рентара смущенно отвел глаза и покачал головой. «Тебе это просто приснилось». Ты видела странный сон, убежденно сказал он, однако это прозвучало фальшиво. Послушай. У Саю ни один мускул лица не дрогнул, однако взгляд вдруг стал неприязненно жестким. Ты, кажется, хочешь представить все это как сон? Даже и не пытайся. Я все отлично помню. Говорящий код, проход с книжными стеллажами, кабинет. порезанными книгами. Мне продолжать? Нет, нет, не надо, махнул рукой арендара. Я больше не буду. Ну тогда ладно, рассмеялась Саё. Так уж и быть. Прочаю. В её голове всё ещё оставалось смутное видение, которое постепенно растворялось, улетучивалось. Торопливо и несущиеся люди в белых халатах. Бесконечное, ведущее вниз лестница, гремящая девятая симфония и безумный разговор с директором. Как раз в середине этого разговора её мысли стали терять чёткость, становились всё более туманными и расплывчатыми. Саё барахталась в этом океане грёз и кошмаров, пытаясь не погрузиться в пугающий полумрак, похожий на бездонное море. но тёплые руки друга подхватили её и вернули к действительности. Этот момент она точно запомнила. Такие надёжные руки. Даже не верилось, что это были руки застенчивого подростка. А где же кот? вдруг спросила она. Оринтаро пожал плечами. Исчез куда-то по дороге сюда. Так было и в прошлый раз. Сбежал даже не попрощавшись. Значит, мы его ещё увидим? Что-то ты чересчур этому рада. Азадачина заметил Ринтара. Лично у меня нет желания вправливать тебя в новую авантюру. А я уже вполне освоилась, дерзко ответила Саё звонким голоском. Потом вскочила, сладко потянулась, За дверью ярко светило солнце. Соя бросила взгляд на часы, висевшие на стене. С того момента, когда она открыла дверь и вошла в магазин, не прошло и минуты. Словно ей и впрямь всё только привиделось, а реальность вот она перед глазами. Щурясь от яркого света, она вдруг спросила, возвращаясь к изначальной теме. Нацуки «Так ты готовишься к переезду?» «Нет, не готовлюсь». «Как это?» «Не готовишься?» «У тебя с головой все в порядке?» «Это же не нормально». «Да, не очень нормально», — понурился Рентара. «Но не могу я с этим смириться», — я бы так сформулировал. «Не можешь смириться? Что ты имеешь в виду?» Даже не знаю, как выразиться точнее. Просто мне не хочется уезжать отсюда. Да у меня и нет времени на подобную ерунду. Сайо не сказала, как можно было бы ожидать от нее, мол, думай, не думай, что толку. Она просто смотрела на Рентара с несвойственной ей отрешенностью. Никогда не поймешь, что хочет сказать Рентара. Порой он и сам терял нить рассуждений на середине фразы, но вовсе не потому, что был не уверен в своих словах или ему не хватало решительности. Просто мысли так переполняли его, что Рентара хотелось разобраться с ними не спеша. Вот такой он человек. Юдзуки широко распахнула глаза. Она вдруг сделала для себя большое открытие. За пассивностью и внешней неуверенностью Нацуки крылось нечто иное дурацкая честность. Но тут на улице послышался звонкий девичий смех. Мимо проходили старшеклассницы. Воспользовавшись моментом, Саёс сменила тему. Посоветуй мне какую-нибудь книгу, попросила она хрустальным голоском. Сбившись с мысли, Ринтара растерялся. Мм, чтобы тебе такое посоветовать, только имей в виду, все книги, которые я могу тебе предложить, довольно толстые. Это не важно. Я больше не хочу кратких изложений. Молодец. Обнадёживающее решение. Ринтара засмеялся и поправив очки, заскользил глазами по полкам. Взгляд у него при этом был торжественно серьёзный, как у маститого учёного. Так что Саё стало даже не по себе. Ну, что же нам выбрать? протянул Рентара, и его обычная нерешительность вдруг испарилась. Перед Саё стоял совершенно уверенный в себе человек. Лучи солнца били ему в спину. Жмурись от яркого света, Саё смотрела на Рентару изучающим взглядом.